Эпилог. После ночной беседы с матерью Кристина ушла из дома. Сейчас она собирается уехать за границу и окончательно порвать связь с семьёй. Анюта Олеговна мне не звонит, не просит вразумить Кристию. Скорее всего, мать ждёт, что дочь успокоится и вернётся в отчий дом. Но навряд ли это случится. А в остальном жизнь Барсовых течёт по-прежнему. Их клиника процветает, Юра и Полина счастливы вместе. Наталья и Никита заботятся о хозяевах. Всё, что произошло из-за желания Кристины выйти замуж за Алексея, ненадолго взбаламутило семью Барсовых, но девятый вал разбился о волнорез по имени Анюта Олеговна, и наступил штиль. И вокруг тишина, и лето на дворе, и птицы поют, и цветы распустились, а жизнь прекрасна. В самом начале июля я лежала вечером в кровати и смотрела в интернете фэшн-новости. Взгляд упал на название статьи. Энн Богемская выдала свою племянницу замуж за миллиардера. Заинтересованная да нельзя, я открыла публикацию и углубилась в чтение. Олигарх Дмитрий Хворкин, известный своей ненавистью к любым публичным мероприятиям, женился на Аните, племяннице всеми нами обожаемой Энн Богемской. Нежелание Хворки наследовать моду и его безразличное отношение к собственному внешнему виду заставило всю светскую тусовку гадать, кто же станет избранницей одного из самых богатых людей Москвы. И вот счастливые молодожёны выходят из ЗАГСа, куда приехали, нарядившись так, как сочли нужным. Совет да любовь, много деток, счастье в семейной жизни. Я перевернула страницу, увидела снимок и тут же икнула. Около роскошного автомобиля, прижимая к груди букет из трёх гвоздик, стояла Анита, облачённая в свой любимый спортивный костюм из плюшевой ткани розового цвета. Около неё радостно улыбался новоиспечённый муж в таком же одеянии, только тёмно-синего цвета и не усыпанном столь густо стразами. На ногах у обоих были старые, растоптанные кроссовки, волосы Аниты торчали в разные стороны, от макияжа она отказалась. Супруг, похоже, в последний раз причёсывался в тот день, когда познакомился со своей супругой. Я прочла интервью, которое пара дала корреспонденту на вопрос «Поедете ли вы в свадебное путешествие?» Дмитрий ответил «Конечно, мой самолёт уже ждёт. Мы отправимся в США, мечтаем побывать в ресторане, хозяин которого первым придумал гамбургер. Поедим там в волю». Я ухмыльнулась. Моя бабушка Изабелла Константиновна порой говорит «Поедем там в волю». У каждой кастрюли есть своя крышка, единственная, которая ей подходит. Если горшок нашёл свою крышку, это прекрасно, и нечего остальной кухонной утвари сплетничать на эту тему. Зрямыс с Энн и Маргаритой пытались модно одеть и причесать Аниту, и команда Дмитрия, нарядившая его в тесный костюм, тоже зря старалась. Хорошо, что Анита и Дима договорились и счастливы в своих жутких нарядах из плюша. Горшок нашёл свою крышку, и все успокоились. Я зевнула, И тут дверь спальни открылась. Появился Роман с подносом в руках. "Знаешь?" сказал он. "Он права. Я ни разу не удосужился подать тебе завтрак в постель. Вот". Муж торжественно двинулся к кровати и споткнулся о тапочки, которые я даже не подумала поставить аккуратно. Роман попытался сохранить равновесие, он пошатнулся и стал падать. Поднос с чашкой кофе, тарелкой бутербродов и вазочкой с одиноким цветком Выскочил из рук моего супруга и, полетев по воздуху, шлёпнулся прямо мне на голову. Я взвизгнула, а завтрак рухнул на одеяло. Через секунду я была окружена кофейной лужей с островами из сэндвичей. По лицу текла вода и что-то щекотало левое ухо. Я почесала его и нащупала нечто мокрое, а потом увидела сломанную гвоздику. Мне сразу вспомнился Дмитрий с букетом. Несколько секунд я мужественно боролась со смехом, но потом расхохоталась. Ну, не получилось, пробормотал Роман, вставая. Я старался как мог. Завтрак замечательный, сказала я. Думаю, те, кто приносит энд в кровать перекус, подавали его так же. Знаешь, недве мне романтики. Кофе в постель не моя радость. Капучино вылит и на одеяло мало кого приведёт в восторг, засмеялся муж. Спасибо, что не треснула меня книгой, которая лежит на тумбочке. И спасибо, что ты не капризна. Всегда рада любым моим подаркам. Правда, сегодняшний не очень удался. Я встала с кровати. Мы женщины не особенно капризны. Нам доставят радость самые обычные презенты: бриллиантовые серьги, машина, отдых на островах. С нами всё просто и понятно. А вот мужчины вечно они недовольны ароматом пены для бритья, которую им купила на Новый год. Жена